Глава 19. Почетный гражданин. Утро оказалось абсолютно таким же, как и в предыдущие дни. Закончив завтрак, я отправился в кабинет профессора в сопровождении очередного помощника. Готовы, господин Дегтярев? Готов. Отлично. Тогда проследуйте за мной. На этот раз наш путь лежал за пределы обоих зданий в какой-то заглубленный бункер, находившийся совсем недалеко от них. Снаружи его никогда не обнаружишь, если не знать, что он там есть. Бункер оказался похож на тот, что находился в лаборатории Академии, только гораздо более насыщенной аппаратурой и, соответственно, больше. Предлагаю вам, господин Дегтярев, пройти в самый конец зала и ожидать своей участи. Надеюсь, вы хорошо поспали, хорошо поели и морально настроились на борьбу. Да, пожалуй, я плечами не собираюсь делиться вслух своими переживаниями. Нет, я мог мандражировать или рассказывать о том, что жутко переживаю и тому подобное, но зачем? Кому-то это будет интересно. Все, о чем я переживал, так это только о том, смогу ли я получить дворянское звание и добиться руки Женевьевы. Обо всем остальном я не переживал вообще. Прекрасно. Если вы готовы, то прошу вас приготовиться. Ждите постоянных атак. Учтите, что в большинстве случаев вас будут атаковать фантомы, созданные моими машинами, но пару раз будет и атака от реальных людей, имеющих боевой дар. Вот против них вы шаблонно действовать не сможете. Впрочем, дар у них только третьего порядка, так что вы должны справиться. Ну а если не справитесь, то не беда, вы же не зачет сдаете, а только учитесь. Правда, в других условиях на кону будет стоять ваша жизнь. Так что советую вам напрячь все свои силы и выложиться полностью. Условием для вашего поражения будет касание вами задней стенки подвала любой частью вашего тела. Я понял. Я всегда выкладываюсь на полную силу. Ответил я преувеличенно бодро, на самом деле немного растерявшись. Впрочем, деваться все равно некуда. Хорошо, тогда приступим. Я занял позицию в самом конце помещения и приготовился встречать атаки, и они не замедлили себя ждать. Внезапно, в начале бункера, вниз стал опускаться железный занавес, наглухо перекрыв мне дорогу вперед, а сзади преграждала путь подвальная стена. Впереди медленно возник человеческий фантом с проецированной аппаратурой посреди помещения, быстро набирая объем и мощь. Сначала он просто светился человеческим контуром. Затем стал объемной фигурой и тут же атаковал, выбросив в мою сторону длинный поток пламени, впрочем, довольно слабый. Я не стал задействовать свой дар, а просто отклонился от пламени, отпрыгнув в сторону. Как тут защищаться, когда на полу даже пыли не имелось? Фантом отреагировал на мой прыжок, шагнул вперед, поднял руки, из которых вырвалось гудевшее от внутренней силы пламя. И тут же потекло в мою сторону непрерывным потоком и пламя вполне реальное, так как я почувствовал жар на своем лице. Волна ярости поднялась во мне, и задействовав в полную силу удар, я резко сгустил воздух, что поддался моей воле. Создав из него картину толстой и плотной линзы, я выставил ее против огня. Пламя ударилось, и бессильно растеклось по поверхности, тут же угаснув. Фантом вновь вскинул руки и выпустил в мою сторону еще более сильный поток огня. На этот раз я создал другую линзу, которая, приняв удар, отразила часть огня прямо в сторону атакующего, задев его остатками. Фантом, получив повреждение энергетического контура, мигнул и исчез. «Неплохо, совсем неплохо», – прокомментировал это Лебединский, говоря в переговорное устройство, отчего я услышал его, как будто он стоял рядом со мной. «Я даже не ожидал такого решения проблемы. Так, тогда попробуем другое». Возник новый фантом, который начал атаковать меня на этот раз водой. Я не стал ничего придумывать и снова создал всю ту же линзу, с помощью которой отбился и от этой атаки. Профессор на этом не успокоился и продолжал насылать на меня всевозможных монстров, которые плевались в меня огнем, водой, кидали в меня воздушные стрелы и так далее. Я понимал, что эти атаки на самом деле несерьезны и давали мне шанс легко выстоять против них, но все же я изрядно вымотался, отражая их. Вот если бы профессор вдруг решил лишить меня воздуха, то есть убрать весь кислород из помещения, то вряд ли бы мой дар смог бы в чем-то помочь мне. Я сам осознавал, что в закрытом помещении в отсутствии подручных материалов мало что смогу противопоставить своему оппоненту. Так что моя защита – это скорее дело случая, чем железная уверенность в своей неуязвимости или преимуществе. Думаю, то же самое решил и профессор и выпустил против меня одного из своих помощников. Шторка приподнялась и впустила ту самую барышню, которую профессор назвал своей племянницей. Очень интересный подход и, признаться, очень неожиданный для меня. У меня сразу сузились возможности для контратаки. Воевать против женщины я не собирался ни морально, ни физически. Однако ее это явно не устраивало, и первое, что она сделала, это улыбнулась. А вторым... Наслала на меня поток воздуха огромные силы, и меня буквально сдуло к стене, и я чуть не проиграл бой в самом его начале. Пытаясь сопротивляться столь неожиданному для меня нападению, я упирался ногами, сгибал голову навстречу ветру, но все тщетно. Меня откинуло назад, и только упав на пол, я понял, что либо приму меры противодействия, либо меня сейчас припечатают к стене, что станет моим проигрышем. Время, как всегда в таких случаях, стало разбиваться на миллисекунды. Но к чести племянницы она не торопилась. У нее, видимо, и не было такой цели. Умом я это понимал, а сердцем – нет. И потому дальше действовал чисто на рефлексах. Пришла опасность, нужно спасаться. К сожалению, на все атаки у меня постоянно оказывался только один ответ. Что можно сделать с ветром? Опять создать ту же самую линзу. Я ее и создал. Воздух натолкнулся на нее и стал обтекать. А племянница начала работать со своим даром и сбивать мне линзу, причем довольно успешно. Она практически вырвала ее из моих рук, и тогда я разрушил линзу, став в ответ бить ее же оружием. Все оказалось не так сложно, я просто уловил, как она это делает, и отзеркалил. Конечно, мой поток воздуха был в разы слабее, чем ее, но тем не менее он оказался достаточно сильным. Я делал это, создавая в голове картину сильного ветра, и вместо того, чтобы рисовать ее в пространстве, сразу направил против того, кто представлял для меня опасность. Удар порывом ветра застал девушку врасплох, она пошатнулась, и ее юбка попыталась задраться вверх. Этого оказалось достаточно, чтобы она прекратила попытки меня атаковать. Профессор тут же убрал ее, выпустив вместо нее очередного фантома. Так продолжалось еще некоторое время, я продолжал сопротивляться, все больше уставая и все сильнее, отходя к стене позади себя. Сил уже почти не оставалось, когда атаки, наконец, прекратились. «Господин Дегтярев, прошу вас подойти ко мне», – долетел до меня голос профессора через усилитель. «Иду», – буркнул я себе под нос и пошел к нему. В это время поднялась и железная штора, перегораживающая мне выход, и я смог окинуть взглядом всю картину, что ранее мне было не видно. Профессор сидел у необычной машины и ждал, когда мигающие разноцветные огни неизвестного мне аппарата погаснут, а сам аппарат закончит выдавать рулон серой бумаги, с математическими символами. Как же вы нехорошо с барышней обошлись, некрасиво можно сказать. Разве так можно? Она на меня напала, господин профессор. Я защищался и ничего ей не сделал. А то, что юбка пыталась подняться, так я не специально. Да она все равно очень сильно приталена, и выше колена не смогла бы подняться. Но если бы вы усилили ветер, то ткань могла и треснуть. Я сильнее не мог. Понятно. Верю, хотя и с трудом. А ведь у вас был шанс барышню раздеть своим порывом. Я об этом не думал. И у меня есть честь, чтобы не позволять себе подобного. Профессор Лебединский остро взглянул на меня, а встретив мой твердый взгляд, он неожиданно улыбнулся. «Рад, что у вас есть честь и собственное достоинство. Прошу меня извинить за неподобающие слова в ваш адрес. Вы этого не заслужили». Я кивнул в ответ. «Извините и вы меня, господин профессор, за мои действия в отношении вашей помощницы. Мне не до того было». «Ясно. Тогда перейдем к вашему удару. Результат меня немного удивил, но не поразил. «Да, вы прогрессируете, но слабо». Ничего особенного не показали, только стрессовые ситуации, что видно вот на этом графике. Тут профессор взял кусок бумаги, на котором черным грифелем прибор рисовал какие-то кривые и показал его мне. На графике видно, что ваш дар резко вырастает в потенциале, но весьма кратковременно. Это плохо и недостаточно. С таким даром вы не сможете бороться на равных ни с одним из агрессоров. Слишком он слаб в отношении защиты. «Знаю», – поморщился я, – Господин профессор, мой дар вообще не предполагает защиты, как я раньше думал, но именно из-за нападений я и смог его развернуть для обороны. Иначе бы я и не стоял сейчас рядом с вами. Да, я читал ваше личное дело. Много для себя нашел в нем любопытного. Понимаю вас и рассчитываю на большее. Что ж, видно придется с вами поработать еще неделю, иначе не будет никакого результата. А мне поставлена задача поставить вам хорошую защиту в короткий срок, что довольно трудно. С другой стороны, научившись необходимым азам у нас, вы и сами сможете самостоятельно увеличивать ее до необходимых размеров. Время у вас на это есть, ваш дар пока не статичен и еще растет и изменяется, так что все в ваших руках. Но мне нужно учиться, господин профессор, а то выгонят, тем более моя стипендия напрямую зависит от моих оценок и, соответственно, знаний. Хм, я тут на днях узнала о вас чуть больше». И думаю, что руководство Академии будет намного снисходительнее относиться к вашей учебе. Поэтому не нужно заранее переживать, все у вас будет хорошо. Учиться вы можете пока самостоятельно, тренировки станут легче, и у вас появится больше свободного времени и сил, чтобы дойти до библиотеки и погрузиться в мир знаний. Здесь вы их получите намного больше, чем вам дадут лекции, а практические занятия начнутся примерно через месяц, вы к ним как раз успеете. А, начал был я отвечать, но, откнувшись взглядом в глаза профессора, понял, что препираться бессмысленно. Он уже все для себя решил, а я сейчас для него просто объект исследования и интересной работы. Ничего от моих вопросов и возражений не изменится. Абсолютно ничего. Хорошо. Я могу идти? Да, отдыхайте. Завтра вас никто трогать не будет. А ваша дальнейшая судьба решится в понедельник. Понял. Спасибо за работу со мной. Остаток субботы и все воскресенье я провел в комнате в гордом одиночестве, штудируя взятые из библиотеки учебники. Меня никто не беспокоил и даже разрешили прогуляться во внутреннем дворе, где я увидел еще двоих мужчин, таких же гуляющих, как и я. Но ни они со мной не пожелали разговаривать, ни я с ними. Да и вообще я в госпитале мало кого видел. В общем коридоре, куда выходили двери десяти отдельных комнат, редко кого можно было встретить, и то только когда я шел в туалет или на занятия. А если и встретишь, то никто не пытался рассмотреть тебя или заговорить с тобою. К тому же я оказался самым молодым из всех здесь обитающих. Как бы там ни было, но закончилась суббота и прошло воскресенье, сменившееся понедельником. Позавтракав, я стал ожидать своей участи. Ровно в восемь утра в дверь моей комнаты постучали. «Прошу вас». — крикнул я, и оказался немало удивлен, когда увидел вместо профессора Лебединского бравого поручика Радочкина, одетого в официальный мундир жандармского корпуса. «А, господин поручик, не ожидал вас увидеть, да еще при параде!» — выдал я довольно бестактную фразу, немного ошалев от удивления. Поручик молча зашел в комнату и только тут ответил мне. «Я тоже рад вас видеть, господин Дегтярев, если вы помните...» Меня назначили над вами куратором, а данный госпиталь принадлежит нашему ведомству, и потому-то я сюда вхож. Профессор Лебединский любезно предоставил мне возможность посетить вас лично и пообещал выполнить все ваши пожелания и даже возможные указания. Конечно, после уточнения с вышестоящим начальством, но я к вам по служебной необходимости решить, что делать с вами дальше. Проходите. Посторонился я и уселся на свою кровать, предоставив для неожиданного гостя единственный стул. «Благодарю!» Поручик аккуратно прикрыл дверь и, взявшись за спинку стула, развернул его к себе, поставил удобнее для себя, после чего уселся, не забыв бросить на стол тяжелую в кожаном переплете папку. Невольно я перевел на нее взгляд, увидев на обложке двуглавую сову Склавской империи. «Интересно, что находится в этой папке?» Поручик перехватил мой взгляд и усмехнулся. «А я к вам с подарками, господин студент. И с подарками весьма большими. Вы их даже не ожидаете». «Нет, я не ожидаю подарков. Мне просто нет кого их получить», — сказал я честно, хотя в душе теплилась крохотная надежда, что обо мне кто-то вспомнил. Женевьева, например. «Понимаю. И тем не менее вы заслужили их». Поручик потянулся к своей папке, Взял ее в руки, раскрыл и достал оттуда плотный лист мелованной бумаги с водяными знаками и всеми необходимыми атрибутами официального документа. «Почитайте, в этой бумаге идет речь о вас», — и поручик сунул мне в руку лист неведомой официальной бумаги. Взяв его, я углубился в чтение и чем дольше читал, тем больше перечитывал, раз за разом не веря своим глазам. В этом документе говорилось о присвоении Федору Васильевичу Дегтяреву, то бишь мне, звания почетного гражданина Павлограда, что автоматически выдвигало меня на новую социальную ступень. Я становился дворянином, правда без права передачи своим наследникам дворянского звания, но все равно. Получается, я стал выслужившим дворянством мещанином, даже не успев стать государственным чиновником. Это обо мне речь? Несколько растерянно спросил я поручика, заранее зная ответ, но все равно не веря в него от слова совсем. Другого Федора Васильевича Дегтярева я не знаю. Да, это именно вы, и именно вам присвоено звание почетного гражданина Павлограда. Поздравляю с переходом вас в дворянство. Некоторое время я молчал, не в силах переварить данную новость. А за что? За то, что вы сделали и что смогли сделать. Награда от императора. А император никогда не мелочится. Если бы вы тогда смогли задержать преступника, то император с превеликим удовольствием сделал бы вас бароном, но... Впрочем, по-другому и не могло получиться. Вам очень сильно повезло, что вы вообще остались живы. Мало кому так везет. После этого упоминания я немного погрустнел. Действительно, что-то я стал потихоньку забывать, чего мне это стоило, и чем могло бы закончиться. Бедная мама, она даже не догадывается, что могло произойти с ее сыном. То есть это все правда? Я стал дворянином? Именно так. Не в силах сдержать эмоции, я улыбнулся. Но это еще не все. Кроме дворянства, император распорядился назначить вам двойную стипендию. Вы сейчас сколько получаете? У меня одна четверка, и она поставлена несправедливо. Поэтому я получаю 40 злотых в месяц. А мог бы получать все 50. Совсем неплохо для студента. Я бы даже сказал, шикарно. Ну, раз так, то сейчас вы будете получать ее... В размере 80 злотых, что на уровне зарплаты начинающего инженера. Так что вам есть чем гордиться. Вот это да, невольно вырвалось у меня. Да-да, ваш героический поступок, а также та информация, которую вы смогли донести с помощью своего дара до высокопоставленных чиновников всей империи, оценена по достоинству. Но и это еще не все. Император постановил выделить вам единовременную материальную помощь в размере... Тысяча злотых. Так что вы получите поистине царский подарок и сможете существенно поправить свое материальное положение, даже снять квартиру, но я бы вам этого не советовал. Почему? Ну, во-первых, это непрактично, ведь вы все равно не платите за общежитие. Во-вторых, вы живете в ней вдвоем со своим другом, и никто вам не мешает. А в-третьих, вы все время будете на виду. Могу привести и в четвертых, и в пятых, Недалеко идти до учебы, и более того, вас будет труднее убить. Убить? Да, как свидетеля покушения и свидетеля опасного, кроме того, как человека, который помог выйти на след и, собственно, задержал одного из убийц. Поэтому вы и находитесь здесь сейчас. Руководство приняло решение на время спрятать вас от возможных поисков, пока все не утрясется. А после демонстрации всей картины покушения, опасность для вас увеличилась в разы. А? Именно поэтому я прибыл сюда, чтобы обо всем доходчиво рассказать, дабы вы не оказались в плену собственных иллюзий. Вам необходимо пробыть здесь по меньшей мере с неделю, чтобы довести дар до приемлемого уровня защиты. А еще я бы хотел предложить пройти курсы стрельбы посредством огневого урока. Их вы сможете пройти после обучения защиты. Займет это по времени одну неделю. Жить будете здесь, только забирать вас будет специально выделенная для этого машина и у вас останется еще время продолжать совершенствовать свой дар, после чего вы покинете сей госпиталь и вернетесь к своей учебе. Ну что, обо мне будут думать в академии? И как я смогу нагнать пройденный без меня материал? На вашем месте я бы меньше всего переживал за это, но поясню. Руководство вашего факультета знает, что вы сильно заболели и вас увезли в больницу. Все справки о болезни есть, и они предоставлены в канцелярию деканата. Тематику лекции вы получите, как и книги, откуда можно брать материал читаемых лекций. А дальше все только за вашим умом и упорством. Слишком мало времени пройдет, чтобы вы могли сильно отстать от других, если так можно выразиться. Я задумался. Сейчас я получил столько информации, что голова кругом шла. Правда, радостных новостей оказалось больше, но все же. Однако другого выхода у меня, к сожалению, нет. Тут либо соглашаться, либо тебя все равно поставят перед фактом. И я согласился. Я согласен, просто не вижу другого выхода. Рад, что вы оказались очень умным и здравомыслящим молодым человеком. Тогда, по вашему согласию и нашему предложению, вы остаетесь здесь проживать еще две недели. Да, но я бы хотел хотя бы поговорить со своим другом Петром фон Биттенбендером. Это вряд ли возможно. Я подумаю, может получится вызвать его к телефону, но скорее нет, чем «да». Слишком много сложностей и оговорок. Предлагаю вам написать ему короткое письмо, а я отправлю его с нужного адреса. Да, это мне подходит. Разрешите, я черкну ему несколько слов. Я сейчас выйду, а вы сможете написать спокойно свое письмо. Я вернусь примерно через полчаса. И да, совсем забыл отдать чек на предъявителя в имперский банк, где вы сможете получить тысячу злотых. А вот официальная бумага о назначении вам стипендии в двойном размере. Она будет передана в канцелярию Академии на этой неделе, Так что вы уже со следующего месяца станете получать причитающуюся вам двойную стипендию. Поздравляю. Спасибо. Но я здесь ни при чем. Спасибо, вы говорите императору. Ему я не могу сказать. Грустно улыбнулся я в ответ. Я к нему не вхож. Он хоть и видел меня тогда? Думаю, да. Ну что же, вы пока пишите письмо, а я пройду к заведующему и обговорю с ним все детали. Хорошо. Поручик вышел, а я принялся черкать короткое письмо своему другу. Письмо и вправду получилось коротким, но емким. Писать ведь нельзя ничего конкретного и правдивого. Все и кивоками, да намеками. Мол, болею, но чувствую себя хорошо. Занятия пропускаю, но принесли нужные книги. Занимаюсь пока сам. Скоро выйду из больницы, но это не точно. И никто не говорит, когда именно. В общем, не переживай, я скоро буду. Заодно я решил написать письмо и маме и попросить отправить его по адресу. Письмо тоже вышло коротким и насквозь лыживым но нельзя же матери писать всю правду. Поручик задержался и пришел чуть позже. «Господин поручик, а не могли бы вы отнести на почту и письмо моей матери? Очень вас прошу. Я пишу раз в две недели, и раз мне придется здесь остаться на целых три недели, то написать ей мне очень нужно». «Безусловно. Я отправлю письмо вашей дрожащей матушке, господин Дегтярев. Спасибо». Поручик пожал мне руку и ушел, оставив меня заново переживать радостные эмоции. Я успел перечитать еще пару раз обе наградные бумаги, когда в дверь опять постучали, и меня вызвал профессор. «Поздравляю вас, господин почетный гражданин! Рад за вас!» – сказал он, когда я вошел к нему в кабинет. «А после таких радостных известий не хотите ли продолжить наши занятия?» «Хочу!» «Тогда приступим! Сегодня вы будете отрабатывать защиту от фантомов. Вы уже довольно поднаторели в этом, и потому они будут действовать в отношении вас намного жестче». Берегитесь, вас могут и подпалить. Если что, я вас предупредил. Воспользуемся сейчас тем, что вы получили заряд положительных эмоций и проверим, насколько они лучше действуют на вас или, возможно, хуже. Для меня это необходимый эксперимент, а для вас залог выживаемости. Так что соберитесь и будьте готовы. Что тут оставалось? Я только кивнул, и меня тут же сопроводили в тренажерный зал. Ну и дальше началось. Пару раз мою защиту с легкостью пробили, оставив на память об этом два довольно больших ожога с волдырями и опаленными волосами. Ничего, заживет быстро. Тем более это госпиталь. Специально вылечит. После окончания убийственной тренировки, профессор, проверив данные с помощью своей очередной помощницы, которую он забыл представить, вынес свой вердикт. Я просмотрел все ваши данные, господин Дегтярев, и вынужден констатировать, что вы обороняетесь на положительных эмоциях гораздо хуже, чем на отрицательных но все же лучше, чем в своем обычном состоянии». «Угу», – кивнул я, а про себя подумал, что профессора сейчас можно назвать «мистер очевидность». С самого начала можно о том догадаться, но профессор ученый, и он верит только математическим расчетам, а не интуиции или догадкам студента-недоучки. Поэтому свое мнение я держал при себе. «Вам нужно больше заниматься. Завтра попробуем новую методику, и я назначу вам определенные лекарства». «Я здоров, господин профессор». Пока да, но судя по вашей истории, вы постоянно влезаете в какие-то приключения. И я далек от мысли, что приключения с выходом вас из госпиталя подойдут к концу. Вы их постоянно собираете на свою голову, но должен вам сказать, что они идут вам скорее впрок, чем во вред. И это меня не столько удивляет, сколько настораживает. Может быть, сказывается побочное действие вашего дара? Очень интересный вопрос и очень-очень тонкий. Но это тема уже для других исследований. Данные по вам я собираю, в конце недели обобщу и сделаю вывод, о чем вас уведомлю. Сейчас же вы можете быть свободны». «Я понял, господин профессор». «Всего хорошего», – нейтрально ответил Лебединский, и я ушел опять в сопровождение очередного помощника. Вернувшись в свою комнату, я полностью погрузился в свои грезы, мечтая, как я говорю жене Женевьеве, что я дворянин, как я ее люблю, и как был бы счастлив, если бы она вышла за меня замуж. Даже заниматься в этот день не смог, да и устал от всего. Пришедший врач вручил мне мазь от ожогов, сделал перевязку, а также применил свой лечащий дар на рану и ушел, как только я перестал чувствовать сильную боль. Ночью мне приснилась Женевьева, причем в таком фривольном виде, что я бы не решился пересказать сей сон даже Петру. В этом сне я говорил, что мне присвоили титул барона, и я стал на еще один шаг ближе к ней. «Вы будете моей?» Да, страстно сказала она, схватив мою руку и прижав к своей левой груди, от чего я проснулся весь дрожат от возбуждения. Ну и все на этом, так как сон – это всего лишь сон, а не я.